Она была слишком слаба и не понимала, что все зависит от общества, в котором живут или хотят жить. Она нарушила правила игры, поэтому должна была умереть. Ну ладно, все мы можем позже, когда закончим дело. Ядобуш поднялся, расстегнул свою куртку и вынул из плотяного шкафа пистолет который носил с собой очень редко. Он вложил его в кобуру, висящую под мышкой, и снова застегнул куртку. Теперь мы обсудим ближайшее действие. В половине шестого вы сядете в машину с радиотелефоном и остановитесь где-нибудь поблизости от Мамага. Но неприметно. Когда оттуда выйдет Ван Ринтеллен, а его кадиллак вы, наверное, знаете, Вы последуете за ним. Я буду находиться в другой машине, неподалеку от его виллы. Если он приедет домой, то минут через пять после его приезда я тоже войду в его дом. Вы остановитесь перед домом. Я хочу говорить с ним наедине. Если же он отправится в другое место, вы также поедете вслед за ним. Не выпускайте его из виду и постоянно информируйте меня. В любом случае, я хочу дождаться его возвращения домой. Часов шесть вечера машина Ядыбуша уже стояла на углу улицы неподалеку от Клайнхесселорского озера, приблизительно в тридцати метрах от виллы Ринтелина. Шофер включил сигнальные огни. Они курили и болтали о всякой чепухе. Шофер даже не знал, чего здесь ждет комиссар. На город легли сумерки, а здесь, в пригороде, было уже совсем темно. Вдали, над центром города, небо было освещено светом фонарей. По улицам все еще разгуливал теплый ветерок. Сквозь стекло машины они видели, как он гнал перед собой опавшую листву. Минут через десять захрипел аппарат радиотелефона. Ядыбуш услышал голос Швенднера. Идар 18 «Вызываю ИЗАР-18! Отзоветесь!» Ядебуш отозвался, а потом снова включил прием. «Он выезжает! Я следую за ним!» Через некоторое время Швентнер позвонил снова, на этот раз со Штахуса, а еще через несколько минут с Королевской улицы. По всей вероятности, Ван Рентеллен ехал домой. Наконец, Ядебуш увидел машину Ван Рентеллена. Она въезжала в ворота, и ее сигнальные огни исчезли в темноте. Почти сразу же вслед за ней подъехала машина Швенднера. Она остановилась на противоположной стороне улицы. Ядыбуш опустил оконное стекло. «Можете отослать машину обратно». Швенднер пересел к Ядыбушу на заднее сиденье. «Поехали! Вслед за скрывшейся машиной!» Они въехали в парк и вскоре остановились перед входом, позади кадиллака Ван Ринтеллена. Тот, вероятно, собирался снова уезжать. «Может, будет лучше, если я пойду с вами, шеф?» В голосе Швенднера слышалась тревога, но я дыб уж отказался. «Я справлюсь один. Я позову вас в свое время». У дверей был не звонок, а бронзовая колотушка, которая стучали о плиту. Раздался глухой стук. Дверь отворил дворецки в темных брюках и в черно-белом полосатом жилете. «Господин генеральный директор никого не принимают», — заявил он еще до того, как Ядыбуш успел вымолвить хоть одно слово. Комиссар попросту отстранил его и вошел в двусветную переднюю. Широкая лестница взлетала на галерею, где было много дверей. «Передайте ему, что с ним хочет поговорить старший комиссар Ядыбуш. По неотложному делу!» Шокированный дворецкий поднял брови. Он оставил Ядыбуша одного и исчез за дверью с темной кожаной обивкой, перед которой стояли рыцарские доспехи. Через несколько секунд дворецкий вернулся. «Господин генеральный директор просит пожаловать!» Было заметно, что дворецкому очень тяжело было удостоить полицейского хотя бы одним словом. Ван Ринтеллен стоял в своем кабинете у камина, где пылали большие поленья. Кабинет этот был таким же огромным, как и кабинет в Мамаге, только выдержан он был в темных тонах. Темная, тяжеловесная мебель в стиле фламандского барокко темная кожаная обивка высотой в пол стены. По стенам олеги рога и среди них потемневшие от старости картины. Галерея предков Ван Ринтелена. Или Вреды. На Ван Ринтелене был халат, а в руках он держал рюмку с коньяком. Он пошел навстречу Яды Бушу, но руки ему не подал. — Так поздно, вы все еще работаете, комиссар? Чем могу вам служить? Он махнул рукой дворецкому, стоявшему у двери. Спасибо, Джемс, вы можете идти. Он сел за письменный стол и показал на кресло, стоявшее перед ним. «Ну вот мы его второй раз сидим напротив друг друга. кстати, я должен поблагодарить вас за то, что вы известили меня о снятии запрета с квартиры Ковальчини. Я уже побывал у убитых горем родителей «Знаю», — ответил Ядыбуш. Он поставил на пол рядом с собой свой обшарпанный портфель и начал старательно раскуривать сигару. «Если я сейчас не возьму себя в руки, мне опять будет плохо», — подумал он. А потом, интересно, что сейчас творится у него внутри? «Ну, я пришел не в связи с этим. Я только хотел вам сказать, что следствие по делу Хаймера Уже можно считать все равно, что закончены. Прокуратура собирается завтра взять это дело к себе. Он посмотрел на Ван Ринтелина, но не увидел на его лице ни удивления, ни облегчения, словно все это его не касалось. Это входит в обязанности прокуратуры. Только и сказал, я дыбуш кивнул в знак согласия. Разумеется. Остается еще... «Выяснить одно дело!» Он замолчал и окинул взором письменный стол, словно искал что-то. Рядом с помпезным письменным прибором из черного мрамора, с ногой фигурой танцовщицы из бронзы, в экстазе вытянувшей руки стояла фотография в серебряной рамки, на один из углов в которой была надета черная лента. Фотография была повернута к ядыбушу тыльной стороной, но он понял, кого можно было на ней увидеть. Он повернул фотографию Кавальтини к себе и, помолчав, сказал, «Пиетет — это прекрасно!»